Глава 7. Завтра приезжай к 2:00, приказал Вадим, когда мы снова сели в машину. И не выключай мобильник. Он разбился, вздохнула я. В Дребезге. И как теперь с тобой связываться? забеспокоился хозяин. По городскому номеру, предложила я. Фэншуйст замолчал, и некоторое время мы ехали в тишине. Потом Вадим вдруг крикнул: Стой. От неожиданности я наступила на тормоз и почти боднула лбом руль. Не лихач, помурчался Вадик. Пошли, нам сюда. Дальнейшие события изумили меня до крайности. Работодатель привёл меня в небольшой магазин, поставил у витрины и спросил: "Какой телефон хочешь?" "Самый дешёвый", выпалила я. "Спасибо. Верну тебе его стоимость сразу, как только получу зарплату. За 750 подойдёт? деловито осведомился продавец. Без наворотов, но пашет исправно, народ не жалуется. Лучше вон тот, за 2000. Принял за меня решение Вадим. Он приличнее смотрится. Я начала спорить. Вон в витрине трубка за 500, мне такую лучше. Она бы ужная. Предупредил продавец. Ну и что, сойдёт, воскликнула я. Берём за две штуки, безапелляционно заявил Вадик. Моя зарплата невелика, засиживалась я. Не могу позволить себе сорить деньгами. Это подарок, коротко проронил хозяин. Я чуть не рухнула на пол от изумления. Ты мне покупаешь сотовый? Почему нет? спросил фэншуист. Нина рассердится, испугалась я. Сам знаешь, как она относится к деньгам. Вадим потрогал свой амулет. Подарок. Айра уверен, что хозяин осёкся и посмотрел на торговце. Оформляйте приобретение. Спасибо, прошептала я, не понимая по какой причине Вадим внезапно перестал бояться гнева властной и хамоватой жёнушки. Больше всего на свете Нина любит деньги. Растаться с лишней копейкой для неё мука мученическая, просто нож в печень. У Вадима в кошельке водится немного купюр, семейной кассы распоряжается жена, а она прижимисте до изумления и всегда готова громко, не стесняя посторонних людей, отчитать муженька, мол, он самозабвенный мод. Феншуист не спорит со вздорной бабой. Когда над головой испиранского гремит гром, он втягивает голову в плечи и старается молча пережить бурю. Со стороны его поведение может показаться смешным. Про таких, как Вадик, сложены анекдоты. Но вроде такого: сидит мужик под столом, спрятался под скатертью, а неподалёку стоит его дрожащая половина, колотит скалкой по столешнице и орёт: "Выходи немедленно, мне выйду!" бормочет муж. Ни за что не буду тебе подчиняться, покажу, кто в доме хозяин. Я за недолгий срок общения с работодателями успела понять, Вадим предпочитает не связываться с Ниной, не хочет создавать лишнего повода для её гнева. И вдруг он купил мне сотовый. Изумление было столь глубоким, что я, очутившись снова за рулём, молчала до самого дома Спиранских. Чай ждёт, захлопотала Надя, когда мы с Вадимом вошли в квартиру. Я пошла мыть руки и обнаружила, что Надюша тщательно отдраила санузел, а заодно, похоже, ещё и пропылесосила коридор. Не, ну нельзя назвать самой аккуратной хозяйкой, а вот её сестра оказалась чистюлей. Здесь мята, чебрец, застрекотала Надюша, подавая на стол фарфоровые чайнички. Сеньем я заварила вишню с курагой в красном сбор 10 трав. Вадик открыл шкафчик, достал с полки здоровенную крошку, потом взял с подоконника небольшой фреш-пресс с остатками заварки. Плеснул из него немного в ёмкость, сделал глоток и скривился. Какая горечь! А Нина Пелаи нахваливала. Надя, стоявшая спиной к нему, обернулась, приблизилась, выхватила у него ковшейную крошку. вылила их содержимое в раковину и сердито сказала: "Никогда не употребляй заварку, которая простояла больше часа. Китайцы говорят: утренний улун лекарство, днём он укус змии". Когда я приготовила неи напиток, он имел аромат чернослива, а сейчас потерял свои вкусовые качества. "Ну, не сердись", вдруг улыбнулся Вадик. "Я больше не буду" Тебе постелить? спросила Надя. Устал, поди. Фэншуист, который именно в ту секунду потянулся к корзиночке с хлебом, замер и пробормотал: "Спасибо, сам справлюсь". Надя подошла к нему сзади и положила руки на его плечи. Мы с тобой и близкие родственники, и могли бы, между прочим, быть ещё ближе. Нина заболела, мой долг помочь тебе. мужчине одному не справиться с хозяйством потребуется бельё стирать, еду готовить, в клинику передачи носить. Ну, да, пробормотал Вадим, ощупывая свой амулет. А клиенты, вкратчиво вещала свояченица. Вы же вдвоём ходите по заказам. Одному работать не фэншуйно, признал Спиранский. Но мне поможет, Даша, я и зарплату прибавлю. Ещё плюс пять тысяч к окладу. Я подавилась на редкость ароматным напитком. Ну и ну. Вадик сейчас ведёт себя как школьник, родители которого уехали отдыхать, оставив его одного в квартире. Подросток, забыв обо всех запретах, пляшет, курит и выпивает с приятелями. А Вадик, оставшись без надзора жены, начал тратить деньги. «В доме тоже она хозяйничать будет?» Надолась Надежда. Дарья, ты хорошо готовишь? Плохо, честно призналась я. Не люблю кулинарничить. Не замужем? деловито осведомилась Надежда. Мне не понравился алчный блеск в глазах сестры Эспиранской, поэтому без задержки я соврала. Официально не расписана, но живу не первый год в гражданском браке. Надя заметно повеселела. «Мужики заботу любят. Купи книг с рецептами, а то не ровен час усвистит твой красавец к той, что от кастрюль не отходит». «Пойду лягу», – еле слышно сказал Вадим. Голова заболела. Как только он покинул кухню, я решила расставить все точки над «и» и быстро сказала. «Надежда, в мои планы не входит отбивать Вадима у Нины. У меня есть любимый человек». Нам хорошо вместе, а вот с деньгами не очень везёт, поэтому я заинтересована в работе. Возраст уже не юный, устроиться в офис для меня практически невозможно. Мне повезло со спиранскими, поэтому, пожалуйста, не наговаривай мне не глупостей. Но подумай, я старше Вадима, не особенно хороша собой. Зачем ему такая любовница? Мы отлично ладим по служебным вопросам и только Надя села к столу и подпёрла щеку кулаком. Ничего я такого не думала, просто. Из прихожей долетел громкий длинный звонок. Похоже, с той стороны двери находился совсем не стеснительный человек. Он нажал пальцем на кнопку и не собирался отрывать его до тех пор, пока хозяева не откроют ему. Кого это принесло? Искренне поразилась Наденька и поспешила в коридор. Вскоре я услышала шум и недовольный возглас своей отченицы Вадима. «За каким чёртом вы припёрлись? Отваливайте назад!» «Не шуми!» – ответил красиво окрашенный бас. «Ты тут не хозяйка. Зови Нинку!» «Нехорошо встречаешь!» – пропищал тоненький голосок. «Нам остановиться в столице негде!» «Здесь не гостиница!» – зашипела Надя. «А не тебе решать!» гаркнул бас "клякни сестру, она к родичам хорошо относится. лучше вам уехать", настаивала надежда. "ой, ты чего, больно?" "я решила прийти ей на помощь", быстро вышла из кухни, на ходу спросив. "надя, всё в порядке?" "да", ответила она. "люди адресом ошиблись". "не нуша", закричал бас. "не слушай, надька врёт". Это мы, Сеня и Галя. Привет тебе из родных краёв. Гостинчики привезли яблочное повидло, вкусное. Я вошла в прихожую и увидела крупного мужчину и девочку лет 13, одетую в нелепое серо-синее платье, жакетку из меха, нивыну убиенных мышей и беретку, надвинутую до бровей. "Да ты не Нинка", гаркнул бас, и я с удивлением поняла, что он принадлежит вовсе не великану в мятом пиджаке, а его спутнице, подростку. Здравствуйте, меня зовут Даша, представилась я. Синя, пропищал в ответ мужчина. А мамулю кличут Галей. Я посмотрела на закрытую входную дверь, и где старушка, вижу лишь отца с дочерью. Подросток быстрым движением стянул с головы беретку. под ней, как выяснилось, скрывались коротко стриженные, выкрашенные в цвет взбисившегося апельсина волосы и лоб в морщинах девочка оказалась бабушкой если ты родным людям не рада пробасила она, глядя на надю то разреши хоть питяшу оставить мы с симёном не избалованы под кустом переночуем а питяша, растудливый, подцепит воспаление лёгких и нет его «Как мы, без пятяши, жить будем? Чем заработаем на еду?» «Я не в своём доме», – решительно сказала Надя. «Не могу тут распоряжаться, потому что не хозяйка. Вадим спит, Нина заболела. Без вас хлопот выше макушки». Я не люблю находиться в центре скандала. Роль постороннего наблюдателя ссоры никогда меня не прельщала. Поэтому я быстро обула туфли и, пробормотав Алина, «До завтра, Надя. Приеду к двум». Вышла на лестницу. «Кто она?» – спросила бабка. «Нинкина, домработница», – не замедлила с ответом Надежды. «Домой поехала. И вы проваливаете». Я спустилась во двор и увидела, что позади моей машины стоит странный ящик на одной высокой ноге. Сбоку из него торчит изогнутая ручка. Пару секунд я рассматривала конструкцию, «Не понимаю, для чего она предназначена. Складной прилавок? Уж очень высокий. Для обеденного стола ножка тоже слишком длинная. Вероятно, это часть от какой-то старой ненужной мебели. Ее не доперли до помойки, пристроили около моего драндулета. Ну и как отъехать? Надо сначала перенести хлам». «Я обошла странную вещь кругом». обнаружила, что с другого бока с неё свисает потёртый кожаный ремень. Попыталась приподнять конструкцию, но она оказалась слишком тяжёлой для моих слабых рук, и я приуныла. Время позднее, сколько мне придётся ждать, когда во дворе появится сильный мужчина, готовый оказать бесплатно услугу незнакомой женщине. Дверь подъезда грохнула. С крыльца сошли Галя и Сеня. Я бросилась к ним. Пожалуйста, помогите. Денег нет, пробасила Галина. С утра голодные, желудок слипся, ноги отморозили. Скоро лето, удивилась я. Минусовой температуры давно нет, и мне не нужны деньги. Давайте вместе отодвинем эту бандуру, а то я уехать не могу. Сеня подошёл к оружию, легко приподнял его и отошёл в сторону. Машина и межь, прогудела Галина. Эхма, а мы даже чаю не попили. Было не очень понятно, как моя еле живая от дряхлости тратайка связана с невыпитым парочкой чаем, но я почему-то смутилась и принялась оправдываться. Машина-то осталась мне не новая, а она дешёвая, страшненькая. Ну так тебе за неё замуж не выходить, вздохнула Галя. За товце плекатаешься, сама себе хозяйка. Мы же пехом чешем, а ноги-то болят, гудят, отваливаются, в животе пусто, в голове туман. Нам бы кипиточку глотнуть, даже сахарку не надо. Но в Москве цены кусачие, за стакан воды тысячи ломят. Пойдём, Сеня, ляжем на лавочке, а вость не сгонит. Петяша заболеет. Пропищал сынок. «Ох, и правда простудится, и каюк ему!» Плак сиво запричитала Галя. «А его похоронить где? Ну, мы понимаем, бедным всегда плохо. Надо нести свой крест, не жалуясь. Затяни, Сеня, поясок потуже, и голод утихнет». «Вы куда едете?» «Домой», пробормотала я. И, продолжая испытывать неловкость, добавила. Квартира у меня крохотная, однушка. Зато своя, затянула Галя. Всё не на улице под небом спишь, тепло, не дует, небось, кровать есть. Раскладной диван, уточнила я. Диван, мечтательно повторила Галина. Слышь, Сеня, у неё есть софа. Здорово, ответил Сеня. С подушками? Я кивнула. «И ковёр на полу лежит!» – с восторгом пропела старушка. «Бывают же на свете богатые, счастливые люди!» «Я живу на небольшую зарплату», – пояснила я. «Со счастьем у меня порядок, а вот богатства нет. Имеясь у меня накопление, не пошла бы работать помощницей к Вадиму и Нине». «Это с какой стороны посмотреть?» – возразила Галина. «Да». Если сравнивать тебя с президентом, то у тебя пустые карманы. А ежели с нами так, ну, как его, Сине Синдбат-мореход выпалил он. Нет, скривилась матушка. Другой мужик. Старик Хатабыч, предположил Семён. Память подводит, пригорюнелась Галина, от голода и холода её отшибло. У тебя в доме подъезд есть? Конечно, удивилась я нелепости вопроса. "Отвези нас туда", взмолилась она, и зашмыгала носом. "Пересиди, внучку, на подоконнике в тепле. В Москве народ стал недоверчивым, двери на замки запирает, не попасть в уютное место. Тебя сам Господь нам на радость послал. Помоги их рестораде, не оставь в беде. Сумка тяжёлая, да ещё эта бандюра". Во потряс ящиком Сеня. «Нелёгкая штука!» «Наш подъезд не запирается. Туда может войти и любой», пояснила я. «А зачем вам ящик?» «Работа», загадочно ответил Семён. «Бизнес». Галина молитвенно сложила вместе крохотные ладошки и всхлипнула. «Дашенька, может кто, когда и твоей мамочке поможет?» Никогда не видела своих родителей. сказала я воспитывалась в детдоме старушка потупила взгляд вот Нинке с Натькой повезло им яда осталось помогала одевала кормила поила а теперь на улице дрожу я помимо воли предложила садитесь в машину всю дорогу до дома Галя безостановочно нахваливала мою доброту красоту и замечательный характер Наставив парочку в подъезде, я зашла в квартиру, сунула усталые ноги в уютные тапочки, прошла на кухню, полюбовалась на недорогой, но милый абажур, нависающий над столом, покрытый бело-красной скатертью. Потом открыла холодильник, посмотрела на коробочку плавленного сыра, почётую пачку масла, бутылку кефира и кастрюлю с овсянкой. захлопнула дверцу и вышла на площадку к лифту. Галя и Сенья не остались на первом этаже, поднялись туда, где живу я. И сейчас, словно попугайчики-неразлучники, сидели, прижавшись друг к другу, на подоконнике. Поужинала и хочешь мусор вынести, грустно спросила старушка. Приятных тебе снов. Спасибо, что нас на улице в холод и стужу не оставила, впустила в подъезд. Добрая у тебя, Дашенька, душа. Я тяжело вздохнула. Идите в квартиру, как-нибудь устроимся. Глава 8. Утром меня разбудило тихое прикосновение. Я открыла глаза и чуть не заорала от неожиданности. На моей груди сидела белая лягушка. Её выпученные глаза смотрели на меня с явным интересом. Ты как сюда попала? Пробормотала я и тут же поняла, что произошло. Желая спрятать от Вадима глупую квакушку, я бросила на неё свою сумку в форме мешка. Она не застёгивается, горловина стягивается при помощи шнура. Очевидно, он развязался, и лягушка залезла внутрь. А потом я сама принесла её домой. И что теперь с ней делать? Я взяла абсолютно не испугавшуюся лягушечку в руки, пошла на кухню. переступила порог и на сей раз не смогла удержаться от вопля: "Мама! Если вы полагаете, что я забыла про парочку, ночующую в квартире, и решила, будто ко мне влезли воры, то ошибаетесь. Память у меня пока не отшибла". Сеня, лежавший на полу, зашевелился, сел и не открывая глаз, спросил: "Гарим? Галя, свернувшаяся клубочком на маленьком диванчике, пробасила: кого бьют ой еле удерживая дрожь взвизгнула я указывая пальцем на ярко-зелёное лохматое существо сидящее на обеденном столе странному созданию явно не понравилась моя реакция оно сгорбилось и как-то осуждающе наклонило голову я увидела что на морде не пойми кого очки в ярко-красной оправе и совсем лишилась дара речи птяши испугалась Засмеялась Галина. "Он кто?" с ужасом прошептала я. "Петяша", прозвучало в ответ. "В смысле породы", уточнила я. "Марсианский предсказатель", объявил Сеня, вставая с пола. "Зелёных собак прилетел на стероиде из другой галактики". "Нам бы чайку", вкрадчиво попросила Галя, "кипяточку, без сахара". Я подошла к столу. разглядела пришельца и поняла, что передо мной моська неизвестного происхождения, скорее всего, плод мимолётной страсти балунки и терьеры. Шкафку покрасили, наверное, зелёнкой, а очки это просто аккуратно нарисованные круги вокруг глаз. Я протянула руку и потрогала оправу. На пальцах остался след. Похоже, тут не обошлось без губной помады. Посадив лягушку в большую стеклянную кастрюлю, я сердито сказала: "Снимите зелёного собака со стола. Он кушать хочет", заныла Галина. "Ему подойдёт любая хавка, хоть скорлупа от орехов". Я молча включила чайник, достала из шкафчика заварку, поставила на стол плавленый сыр, положила на доску батон. "Поджарь тостики, а Попросила навязчивая гостья: "Я не ем свежий хлеб, это для здоровья вредно, и лучше бы мне кофейку со сливочками". "Мне к двум на работу", твёрдо сказала я после того, как гостья наелись. "И нам на службу надо", кивнула Галя. Поймала мой недоумевающий взгляд и пояснила: "Мы приехали денег на собирать. В Макаровке клиентов мало". Вот и подались в Москву. Думали, Натька с Нинкой по старой дружбе помогут, а бывшая невестка Злабина вытурила нас. Надя, не жена Семёна? уточнила я. "Не", пропищал Сеня. "4 месяца как разбежались". Галя опёрлась грудью о стол. "Ты вообще что о сестричках знаешь?" "Ничего", честно ответила я. "Но не лазь к ней ни и Вадиму". по объявлению о том, что у хозяйки есть родная сестра, выяснила только вчера, когда та неожиданно явилась к Спиранским в дом. Ай-ай-ай, неосторожно так на службу устраиваться, укорила меня Галина. Мало ли куда попадёшь, неразумно ты поступила. Ну да ничего, сейчас расскажу тебе правду про их стыдные биографии. Я покосилась на часы, Потом посмотрела за окно на улицу, где хлестал дождь, решила, что в такую погоду лучше посидеть до отъезда на работу дома, и сказала: "Слушаю вас внимательно". Семья Спиранских считалась в Макаровке нищей, а Валентина, родившая от цыгана двух девочек, слыла полной дурой. Георгий, отец Нины и Нади, выглядел красавцем. но к внешности не прилагалось ни порядочности, ни трудолюбия. Зарабатывал он непонятно чем, скорее всего, ездил в Москву воровать и там же прогуливал гонорар. Валентина кормилась огородом, девочки бегали оборванками, но сожителю Вале было наплевать и на неё, и на детей. А потом он однажды уехал и более в Макаровку не возвращался. Нина с Надей кое-как закончили школу, И стали искать работу. Но кому нужны деревенские девочки, не имеющие ни хорошего образования, ни отмеченной печатью таланта? Валентина умерла, когда старшей дочке ещё не исполнилось 19. Сёстрам досталась от матери большая изба. Нина и Надя никогда не дружили, поэтому перегородили дом стеной, прорубили второй вход и попытались жить автономно. Но вот что интересно, Не желая встречаться друг с другом, девицы постоянно сталкивались нос к носу. Мистическим образом они пытались заниматься одним и тем же делом. Нина бегала по электричкам с коробейницей и в одном поезде налетела на Надю, которая тоже предлагала народу шариковые ручки, мелкие от тараканов и семена гигантской клубники. Спустя некоторое время Нина сменила ассортимент товаров Теперь предлагала пассажирам книги, газеты. Глядь, а по вагону с другого конца марширует Надежда, выкрикивая во всё горло: "Лучшую Красфорды, брошюра, как вылечить алкоголизм в домашних условиях". Встала Нина за прилавок с мороженым. Но кто это там на платформе напротив предлагает вафельные стаканчики? Всё та же Радюмая сестрица. И ведь не сговаривались, не советовались друг с другом, а осталкивались на узкой тропинке. Даже сотовые телефоны они решили купить у одного оператора. Надюша оформляла сим-карту, когда в лавчонку вплыла Нина со словами: "Мне нужен номер. У вас тариф 300 звонков есть?" Но потом вдруг пути сестёр разошлись в диаметрально противоположных направлениях. Надя не поняла знака которая подала ей судьба, а Нинка моментально ухватилась за упущенную той возможность. Что же произошло? Как-то раз Надежда шла домой с электрички в самом дурном расположении духа. Мало того, что она не продала товара на нужную сумму и получила от хозяина лишь половину дневной оплаты. Так еще в вагоне неожиданно оказался контролер, и ей пришлось галопом бежать от него по всему составу. Зилаю, как осенняя муха, девушка шагала по тропинке к Макаровке, и вдруг за спиной услышала голос. Подержите, пожалуйста. Надя обернулась и увидела тощего, плохо одетого парня с корзинкой в руке. Чего надо? гаркнула она. Меня зовут Вадим, представился грибник. Круто, протянула Надя. А мне к чему твоё имя? Я видел вас в поезде. Смутился молодой человек. Не хотите в кино сходить? У Надьюши тогда горел роман с женатым красавцем Егором. Она была уверена, что сумеет увести его от законной супруги и детей. Двухметровый Гоша, регулярно посещавший качалку, был настолько привлекательнее несразумного Вадима, что Надя даже не стала хамить неожиданному кавалеру, а просто сказала: "У меня есть жених. поищи себе другую. Но Вадик не отставал. Тот мужчина не твоя судьба, я знаю. Не хочешь в кино? Пошли в кафе. Встреча в день белого тигра, в час уходящего кентавра в лесу обещает нам долгую совместную жизнь. Надя закатила глаза. Ну и денёк. Только идиоты до кучи не хватало. А отстань, буркнула она. Пожалуйста, дай мне номер своего телефона, взмолился парень. Ты и моя, а я твоя, судьба, так амулет подсказывает, и приметы это подтверждают. Видишь крупную птицу на ели? Надя поморщилась, а Вадим продолжил. Сойка сваха нас поженить хочет. Тут до Надюши наконец дошло. Парень не идиот, он настоящий псих. А с сумасшедшими спорить опасно. Мало ли что взбредёт ему в больную голову. В особенности надо быть осторожной, находясь с придуркаватым в лесу, где больше нет ни души. Дай телефон. Улыбнулась Надя и продиктовала номер. Цифры она назвала правильно все, кроме последней. Вместо 7 сказала 8. Зачем? Но не сообщать же мумалишонному свой правильный номер. А что если он проследит за ней, узнает, где она живёт, поймает на улице и zarёт: обманула. Тогда девушка ему ответит: "Нука, на заветный рок. Да ты сам виноват, неверно его расслышал". Надюша пару раз уже пользовалась этой уловкой, отсекая нахалов, и никогда они не имела неприятностей. "Спасибо", обрадовался Вадим. Непременно позвоню тебе в ближайшее время. Конечно, кивнула Надя и убежала, радуясь тому, что псих за ней не последовал. Она сразу забыла о приставучем грибнике, а спустя 3 месяца сестра Анина объявила, что выходит замуж. Надьуша чуть не скончалась от зависти, когда услышала от неё, а женихе, Москвич имеет в столице квартиру, психолог Много получает, не пьёт, не курит, сирота. Человек вежливый никогда не распускает рук, дарит цветы и конфеты, прописывает Нину на своей же площади, оплачивает свадьбу и вот кольцо. Торжествующая Анинка сунула руку почти поднос Наде, та ахнула. С камнем, бриллиант, гордо заявила Нина. Нет. запротестовала Надюша с давленным от еле сдерживаемых рыданий голосом. «Это фианит». «Много ты понимаешь», – фыркнула свежеиспечённая невеста. «Впрочем, думай, что хочешь. Брюлик от твоих мыслей в кирпич не превратится». «Можете себе представить состояние Нади, когда она, приехав в ЗАГС, увидела жениха сестры?» Перед ней на сей раз Надей в хороший костюм, при галстуке и пахнущий приятным одеколоном, стоял тот самый грибник. Надежде стоило большого труда не измениться в лице. У неё-то в личной жизни всё пошло прахом: Егор разорвал отношения с Надей, его супруга забеременела, и расчёт Надюши развести их не оправдался. Нина, внимательно наблюдавшая из реакции сестры, Расхохоталась. «Что, локти кусаешь?» «И правильно!» «Упустила свой шанс. Вадик мне достался!» «Где вы познакомились?» Только и смогла спросить Надя. Счастливая невеста заулыбалась. Вид у неё был, как у полакомившейся сметаной кошки. «Ты же тем, кого отшить хочешь, неправильный телефон диктуешь. С восьмёркой на конце. Поняла?» «Нет!» притянулась сестра. "Ой, дура", покачала головой Нина. "Это ж мой номер. Мы с тобой симки приобрели в одно время, в одной точке, попали на акцию 300 звонков. Поэтому номера у нас одинаковые, только последняя цифра другая. Ты чего?" И правда не поняла, что мой телефон диктовала. "Я твоего номера не знаю", пролепетала Надя. "Просто так восемь назвала". А я думала, что мне нагадить хотело, весело прощебетала Нина. И я никогда не встречалась с теми, кто тебя искал. Но когда Вадик позвонил, в груди торкнуло, что-то подсказало: "Это мой шанс. В общем, упустила ты своё счастье. Теперь он мой". Старшая сестра стала москвичкой, обеспеченной женщиной, а Надя осталась в Макаровке. От тоски она вышла без любви замуж за Семёна. Хотела показать Нинке, что тоже счастлива. Галина примолкла. «Откуда вам известны такие подробности?» – удивилась я. «Так Надька сама рассказала», – подал голос Сеня. «Через неделю после свадьбы придираться к нам с мамой начала. Вот от злости всё и выдала». «Обзывалась по-всякому», – зашипела Галя. говорила, что мы её обманули, прикидывались богатыми, а у самих в карманах пусто. Попрекала, что жилья не имеем. Добавил Семён: "У неё поселились, и денег я мало приношу, и некультурный, и курю". На маму кричала, но мы терпели, потому что хотели семью настоящую. "Как же?" скривилась Галя. "Хороша невестка получилась, постоянно толдычила". Моё счастье Нинка захапала, обвела меня вокруг пальца, получила от судьбы подарок, а я в пролёте. Это мы с мамой, пролёт, запоздало возмутился Сенья. Здорово звучит. Невестка ныла, ныла, вздохнула его мать. А Нинка та ещё стерва, ей нравилось младшую сестру дразнить. Вроде как, стало с Надькой дружить. Прикатывала на праздники в Макаровку, разодетая зимой в шубе, летом в стразах. И Вадим всегда при ней послушный, тихий, ничего плохого о парне сказать не могу. Странный, конечно, немного, но хорошо зарабатывает и Нинке во всём подчинялся. Что она велит, то и делает. Не по-мужски это, бабам место знать должна, везгливо произнёс Семён. И ни к чему её подарками баловать. Один раз принесёшь чего, а дуре ещё больше охота. Зачем сапоги? Носи ей ботинки. Куда две зимние пары? У неё что, четыре ноги? Отвалит Нинка со своим психологом домой. Надька бешеная делается, кинется к комоду, заначку вытрясет и на базар. Куртку купила кожаную, меня не спросила. Всё накопленное спустила. А после того, как Надюха к Нине в Москву погостить ездила, совсем безумной возвращалась, запречитала Галя. Сядет у окна и давай злобиться на весь свет у сестры мол, и с вочепечь, и электродуховка, занавески бархатные, прямо намыл от зависти исходила. Потом вовсе сбрендила, развелась с Сеней и вот уехала из Макаровки. Явно решила у сестры мужа отбить. Я вспомнила, как Надя вчера вечером, нежно обняв Вадима за плечи, обранила сладким голосом фразу: "Мы с тобой близкие люди, а могли быть ещё ближе". И поверила Галине, с недобрыми намерениями, приехала младшая сестра в гости. И Нина это учуяла сразу, не очень-то обрадовалась её визиту. Есть ли мне неожиданное отравление? Я замерла. Глава 9. Ты с ней осторожнее будь, посоветовала Галина, словно поняв ход моих мыслей. Не ешь у сперанских в доме и не пей. Надька травами увлекается, перебил Семён. Насушит веников и торгует чаем. Может гадость заварить. Вроде вкусно, а потом понос прошибёт или голова заболеет. Не бось, а она Нинку в больницу и отправила. Решила, пока та на койке валяется, Вадима к рукам прибрать. Я вспомнила, как Надежда быстро отобрала у мужа сестры френч-пресс и чашку, куда тот вылил остатки заварки, которую после обеда выпила заболевшая Нина и снова поверила своим гостям. «Держись от гадины подальше», – повторила совет Галя. «А еще лучше найди себе другую работу!» Я стряхнула от цепенения. «А вы зачем приехали в Москву к женщине, которую терпеть не можете?» «Мать так решила!» Снял с себя ответственность Сеня. Галина сложила руки на груди. «У нас работа творческая. Мы зависим от людей. Раньше в соседнем селе, в Богатикове, ярмарки по выходным устраивали». Народ за дешёвыми продуктами из столицы ехал, а в прошлом месяце её закрыли. И куда нам деваться? По цыгански от деревни к деревне бродить. Вот мы и надумали в Москву податься, денег решили нашибать и вернуться в Макаровку. Живём там в сараюшке. Нацката из своего дома нас выгнала. Надо теперь на новую избу капитал на собирать. Неужели вы надеялись что бывшая невестка, поселившись в квартире старшей сестры, уговорит её вас приютить, продолжала я удивляться. Галина пожала плечами, а Семён ляпнул: "Так мы не знали, что Нина заболела. Мать думала ей правду про Наткины планы открыть, рассказать, что змеёй в дом к Вадиму она вполсти намерена, прикидывается доброй, а за пазухой кирпич прячет. Не зря она дурманиху на огороде растила". «Ее в ноябре собирают, после первого морозца». «Трава эта особая», — пояснила Галя. «Человек от нее собой не владеет. Орать начинает, плакать, истерики закатывать. Настойка долго готовится. Полгода ей надо в подполе, в темноте стоять». «Приготовила и рванула», — подхватил Сеня. «Ну точно собралась Нинке в еду дурманиху капать». Примется сестрица буянить, на мужа кидаться, а кому вздорная жена нужна? Не набесится, а Надя рядом стоит, нежная вся, слаще карамельки, и к кому Вадик перебежит? Сомнений нет. Рубануло воздух рукой Гали. Хотела я Нине посоветовать: "Залезь в сумку к сестре, найдёшь там пузырёк из тёмного стекла, а потом осторожно проследи за ней". Непременно увидишь, как Надюха тебе в кашу или суп дурманиху подливает. Нина тогда Надьку вон выгнала бы, а нас в благодарность приголубила. Окончательно открыл весь хитрый семейный план Семен. Из вашего рассказа можно сделать вывод, что сестры не получили высшего образования, еле-еле закончили школу, торговали вразнос ерундой. Откуда же Надя так хорошо знает травы, удивилась я. Дачница она к себе пустила, объяснила Галина. Две бабы у неё жили, молодая и пожилая. Обе эти, ну, как их, гомопатки, подсказал Сеня. Бегали по округе, листья срезали, корешки выкапывали. Говорили, в Макаровке особая зона, много чего растёт. Надька за ними собачонкой ходила, а потом сама по всей бане веников понавесила и принялась чии составлять. Я человек справедливый, продолжала Галя. Всегда говорю правду, и сейчас честно скажу, вкусные у Надьки напитки получались, а некоторые и полезные. У бабушки Соломатиной, например, спина ныть перестала. И интересную беседу прервал звонок телефона. Из трубки прозвучал голос Вадима. "Даша, ты где?" "Дома", ответила я. "К двум непременно приеду". "Можешь подъехать пораньше?" попросил психолог-фэншуист. "Сейчас соберусь", пообещала я и, встав со стула, пошла в коридор. "Новая трагедия в доме бизнесмена Себенкова". Раздался за спиной громкий голос. Я обернулась, Галина успела включить телевизор и уселась перед ним, собираясь насладиться программой «Вся правда о знаменитостях». «Сегодня утром экономка Ивана Гавриловича была найдена в критическом состоянии», – радостно чистила с экрана большеглазая блондинка. «Специально для вас мы подготовили эксклюзивный репортаж». Изображение ведущей пропало. На экране появился мужчина. Я сразу узнала охранника, который выпроводил нас со аспиранскими из апартаментов в Стебунково. Михаил, расскажите, что случилось? потребовал женский голос за кадром. Security замелся. Ну, в общем, я спал. Виктория Николаевна тоже рано легла. Она с вечера на головную боль жаловалась. Экономка живёт в квартире хозяина. уточнила невидимая корреспондентка. «Если Иван Гаврилович надолго уезжает, нам вели на апартаменты не покидать», подтвердил Михаил. «Вам, это охране и Виктории Николаевне?» спросила журналистка. «Раньше Степан, шофер, оставался. Виктория и Алена не умеют машину водить. А мало ли чего может случиться. Надо, например, поехать куда». Разоткравеньичился охранник, но Степан умер. Кто такая Алёна? спросил интервьюер. Горничная, объяснил Михаил. Она в квартире убирает, Виктория готовила и за всем следила. Алёна работает недавно, а икономка много лет. Я подробностей не знаю, меня наняли после смерти Степана. Я новенький. Ладно, расскажите про сегодняшнее утро. велела теледама встал я в 6:00 утра вышел в коридор гляжу виктория николаевна на полу лежит разбудил алёну вызвали скорую позвонили хозяину он сейчас за границей иван гаврилович сам к телефону не подошёл отвесил какой-то андрей валентинович алёна сказала это адвокат всё в телеграфном стиле отрепортировал security Экран снова сменил картинку. Появилась лучезарно улыбающаяся ведущая. Напоминаю, что не так давно в доме Стебункова случилась трагедия. Ближайшие друзья олигарха Игорь Момонов, Олег Барсуков, Дарья Васильева и водитель Степан Комолов угостились шашлыком из мяса крокодила. Его Иван Гаврилович привёз со своего африканского сафари. Предположительный экзотический деликатес был заражён вирусом, который, попав в желудочно-кишечный тракт человека, неминуемо приводит к мучительной гибели. Какая зараза сгубила компанию, установить не удалось. Неясно, почему не погиб сам хозяин дома. Вероятно, он обладает сильным иммунитетом. Молодые ещё, вздохнула Галина. Рассматривая на экране фотографию с печально закончившегося пикника, которую снова демонстрировали. Женщина, симпатичная. Кто это у неё на руках? Обезьянка? Собака? пояснила я. Мопс. А ты откуда знаешь? удивился Сеня. Бывало с ними в одной компании? Конечно, нет, вздохнула я. Там сплош богатые и известные люди. У меня таких друзей не наблюдается. Просто мы с умершей полные тёски, обе Даши Васильевы. Вот я и заинтересовалась её биографией, почитала в интернете. Она любила собак, мопса зовут Хуч. Мы с ней совсем не похожи, ни внешне, ни по судьбе. Ну так радуйся, усмехнулась старушка. Богачка в гробу, а ты на кухне телек смотришь. не помогли ей деньги лучше быть бедной и живой чем с миллионами но на кладбище трудно с вами спорить тихо откликнулась я а сегодня в тяжёлом состоянии в клинику доставили экономку продолжала с экрана ведущая симптомы болезни те же диарея слабость низкое давление сильные головные боли ломота в суставах мы не дадим скрыть от народа правду а этому задаём вопросы. Если таинственный смертельный вирус передаётся исключительно через мясо крокодила, то почему стало плохо Виктории Николаевне? Неужели экономка, несмотря на случившееся в доме несчастье, сохранила талику крокодилятины и вопреки здравому смыслу решила её съесть? А если нет, значит, инфекция распространяется как грипп по воздуху. И в зоне риска находятся все, кто побывал в квартире Стебункова после его возвращения из Африки. Мы призываем эпидемиологическую службу не оставлять без внимания происходящее. Зараза может расползтись по столице. Город в опасности». На экране снова появилось растерянное лицо охранника. «Михаил!» – почти крикнула за кадром корреспондентка. Что сказал адвокат олигарха? Можете воспроизвести его слова? Работайте спокойно, вам заплатят двойной оклад, процитировал security. И вам не страшно находиться в помещении, где витает ужасный африканский микроб? взвыла репортёрша. Не испытываете желания поскорее убежать прочь? Боязно, конечно, поёжился мужик. Я не трус. готов встретиться с любым бандитом лицом к лицу но против болезни что сделаешь ну её зарплату я ушёл со службы уволился с сегодняшнего числа простые люди напуганы завела ведущая глядя в камеру они теряют работу лишаются заработка куда смотрит правительство я повернулась к двери ну вот опять виновато руководство страны Хорошо, когда под рукой есть тот, на кого можно свалить ответственность. Теперь вот журналисты ради рейтинга раздувают пожар из крошечной искорки. Бедную Викторию Николаевну увезли в больницу рано утром. Вероятно, у неё инфаркт. Или гипертонический криз. Зачем до того, как врачи объявят диагноз, пугать зрителей? Если олигарх привёз в Москву из Африки таинственную заразу, Она бы уже давно пошла гулять по столице. Я не очень хорошо училась в школе. Большая часть предметов вызывала у меня зевоту, но биологию нам преподавала замечательный педагог Таисия Максимовна. Удивительная энтузиастка, она рассказывала массу сведений, не относящихся к программе, и я хорошо запомнила. Микробы и вирусы совсем не одно и то же. А ведущая и журналистка смешали их в одну кучу. Сейчас новости о певице Артюше. Сменила тему блондинка на экране. Я вздохнула и отправилась в прихожую. Уже одевшись, крикнула: "Вы готовы?" "К чему?" спросила Галя, высовываясь в коридор. "На выход", коротко пояснила я. "Вроде работать хотели". "Оставь запасной ключ", попросила старушка. "Мы ещё не оделись". Я повесила связку на крючок и поспешила к лифту, но что-то не давало мне покоя с самого начала беседы, хотя я забыла, что именно.